Ледяной холод. На следующее утро я пошла на место вчерашних событий. Можно только догадываться, что здесь произошло на самом деле. Вход в госпиталь охраняли солдаты. Только это и было необычно. На траве, на камнях, на земле никаких следов того, что случилось накануне. Неоспорим был один единственный факт: кто-то стрелял. Я сама слышала. Пемулвуй захвачен в плен. Это не точно, но вероятно, в него всадили семь дробин. Если это так, значит это еще одна странность во всей этой странной истории. Получается, что мушкеты, из которых, по словам мистера Маккартура, убили аборигенов, были заряжены пулями, а в Пимулвоя стреляли дробью. В моем понимании, этому могло быть лишь одно объяснение. Значит, так и планировалось не убивать Пимулвоя, а захватить его в плен. Все офицеры его величества изучали историю и знали: если убить вождя на поле боя, есть риск, что в глазах подчиненных он станет мучеником, а это опасно. Но взять его в плен значит уничтожить. Его можно показывать публике и унижать, можно казнить или отправить в изгнание, или даже заставить его обратиться к своему народу с призывом сложить оружие. Разные возможны варианты действий. Но если вождь захвачен в плен, победа гарантирована. Сердце мое окутал ледяной холод. Казалось, все как обычно, ничего особенного, но за этой обыденностью скрывался ужас происшедшего. В лучах утреннего солнца сверкала и переливалась река, на противоположный берег со щебетом перелетала стайка красных попугаев, передо мной прыгала сорока. Она еще не научилась бояться и проявлять осторожность. Все было как всегда. Тела убитых, если они были, унесли, а следы крови засыпали землей. Ничто не напоминало о событиях минувшего дня, только слова той истории, словно вырезанные из бумаги и приклеенные прямо на воздух. Мне некуда было податься, кроме как вернуться в дом, принадлежавший моему мужу. Там сейчас проснутся дети, тоже принадлежавшие ему, а мужчины и женщины, для которых он был хозяином, будут заботиться о его нуждах. Я могла бы по возвращении в дом попытаться выведать у мистера Маккартура новые подробности, но зачем? Он уже сочинил свою версию, у него нет причин пересказывать ее на новый лад. Я стояла там так долго, что привлекла внимание солдат, несших службу возле казарм. Я заметила, как они переговариваются, поглядывая в мою сторону, не дожидаясь, пока они подойдут и спросят, в чем дело, миссис МакАртур?» Я повернулась и пошла к дому и к тому человеку, который будет оставаться моим мужем, пока смерть не разлучит нас. Будут проходить дни, недели, месяцы, вся оставшаяся жизнь. Но каждый божий день будет омрачать тень этого убийства людей и версии, которая никого не убедила.